Глава 18 В учебниках часто пишут, что сражение за Дайнекс началось с неожиданного налета альтаирских истребителей на передовой отряд 5 флота. Это, конечно, полная чушь, уж можете мне поверить. Да, встретить альтаирский флот уже на половине пути к Дайнекс-4 адмирал Хоффер явно не ожидал, но ни о какой тактической внезапности речи и не шло. Сканеры дозорного отряда обнаружили альтаирскую группировку более чем за 4 часа до того момента, когда первый истребитель долетел до своей цели. Так что флот успел развернуться в боевое построение и встретить врага всей своей мощью. В поле боя, если так можно назвать тот кусок пространства, где предстояло развернуться сражению, было практически идеально пустым. Ни астероидов, ни пылевых облаков, ни скоплений космического мусора. Просто тысячи километров пустоты. Ну, оно и понятно, это все-таки участок магистрального маршрута через систему Dynex и ожидать здесь объекты, препятствующие навигации, не стоило. Кстати о том, что раньше это была довольно оживленная трасса, сейчас напоминали лишь пара круизных лайнеров, пытающихся поскорее ретироваться из системы во внутренние миры Федерации и держащие курс на Dynex 7. В общем-то, изначально именно их и приняли за Альтаирский флот. Но сканирование показало, что это нью пассажирские лайнеры – «Королева Анна» и «Звезда Альбиона». Оба значились в реестре за компанией «Стар Инж Туристик», и, судя по количеству пассажиров на борту, шли они именно как круизные, с половиной загрузкой. Естественно, первой мыслью у меня, как и у всех, наверное, капитанов нашего флота, стало подозрение, что за ними каким-то образом попробуют спрятаться альтаирцы, использовав лайнеры в качестве живого щита. Но те то ли не посчитали это необходимым, то ли побрезговали таким маневром. Оба лайнера проходили стороной, мимо изготовившихся к бою флотов, стараясь как можно быстрее покинуть ставшую вдруг такой опасной систему. Представляю, как чертыхались на борту пассажиры, заплатившие кучу денег за элитный круиз и внезапно попавшие вместо спокойного отпуска в центр боевых действий. Хотя, может, потом, наоборот, будут хвастаться, что побывали в самом пекле, выступят на каком-нибудь шоу или стриме, получат свои 15 минут славы. Ну а пока лайнеры, почти не меняя курс, по широкой дуге обошли наш флот и отправились дальше по своим пассажирским делам. А вот нам предстояла серьезная битва. Первая эскадра, в которую теперь входил мой корабль, прикрывала левый фланг и была оттянута немного назад. Аналогичным образом располагалась и вторая эскадра контр Артеги, центр же во главе третьей эскадры значительно выдвинулся вперед, явно полагаясь на мощь линкора. Такое построение было стандартной атакующей формацией флота и считалось оптимальным для большинства ситуаций. Собственно, пятый флот и получил статус ударного именно ввиду усиления Третьей эскадры дополнительно двумя фрегатами и авианосцем, удвоившим их штатное количество, а также еще одним легким дивизионом эсминцев и корветов. По сути, третья эскадра представляла собой две полновесные эскадры, да еще и с линкором во главе. Так что решить вопрос с немногочисленными альтаирскими силами адмирал Хоффер мог и вполне самостоятельно, что, похоже, и планировал сделать. Я смотрел, как на тактическом экране три группы кораблей, уравняв скорости до двух остроузлов, завершали построение и испытывал невольную гордость за родные ВКС. Хорошо идут, дерзко, умело. Головная эскадра сформировала боевую сферу с линкором в центре и кораблями прикрытия вокруг него. Такое расположение давало возможность линкору вести огонь во всех направлениях, просто изменяя ориентацию вокруг своей оси а корабли охранения, находясь на достаточном удалении, должны были спокойно пресечь любые попытки атаковать линкор бомбардировщиками или легкими силами корветов и эсминцев. В общем, все по классике. Хоть сейчас отсылай студентам на занятия по тактике эскадренного боя. Правда, в нашем случае от правильности выбора зависела не оценка в табеле, а десятки тысяч жизней. Авианосцы, как и положено, располагались в тылу своих эскадр, готовые в любой момент направить авиакрылья в указанную командованием цель. Дартер, соответственно, тоже был в тылу, заняв позицию в 800 километрах от несокрушимого. Контр-адмирал Прайд, так же, как и остальные, построил свою эскадру сферой с фрегатом «Бостон» в центре и дюнкерком на оси в направлении наиболее вероятной атаки противника. Ну, точнее, строй эскадры скорее напоминал комету, где авианосец был ее хвостом, а на кончике его как раз и плелся Дартер. Наконец, начали поступать сведения от наших передовых сил. Альтаирцы выбрали тоже классическое, но на мой взгляд странное в этой ситуации построение «стена». Все альтаирские корабли формировали нечто вроде крупной ячеистой сети с фрегатами в ключевых точках и эсминцами и корветами между ними. Все пять авианосцев располагались в одну линию позади плоскости этой стены, но при этом неожиданно близко, что тоже было странно. Я для интереса загрузил эту схему в скин Дартера и попросил выдать предварительный тактический прогноз. Как оказалось, я всего на пару секунд опередил своего Старпома, которая отправила аналогичный запрос. И скин думал совсем недолго, и на основном экране появилась схема боя с множеством разноцветных стрелок, обозначавших движение кораблей. По прогнозу электронного мозга, третья эскадра без труда пробивала построение альтаирцев и уже через 35 минут боя выходила на прямую атаку авианосцев, после чего Искин считал бой выигранным. Весьма оптимистично. Нам, по мнению Искина, вообще не предполагалось вступать в бой. Это, конечно, печально, но мы-то свое уже отвоевали. Надо и другим дать возможность отличиться. Медалей на всех хватит. Я свернул прогнозы скина и снова вывел на дисплей тактическую карту. «Что думаете, мисс Уилсон? Прав наши скины, нам даже пострелять не придется в этот раз?» Спросил я нарочито громко, чтобы слышали все на мостике. Настроение было приподнятым, и я хотел ободрить остальных. «Вполне возможно, сэр», — с неожиданным скепсисом в голосе ответила старпом. «Но до этого момента альтаирцы планировали свои операции на Дайноксе очень грамотно, и я не могу понять, зачем они сейчас так глупо подставились. Сколько там? Четыре фрегата и пять авианосцев? Два десятка эсминцев и столько же корветов? Да их же в звездную пыль сотрут и не заметят». «Не соглашусь, стар командор, возразил я. «Они наверняка рассчитывали на встречу лишь с эскадрой контр-адмирала Прайда, а этих сил с запасом хватит, чтобы ее разнести». Вряд ли они ожидали встретить тут целый ударный флот, так что мне тут как раз все видится более чем логичным. Ну, может, вы и правы, капитан, как-то нехотя согласилась Уилсон. Разговор она явно продолжать не хотела, а я не стал настаивать. Никаких задач на ближайшее время моему кораблю поставлено не было, так что мне ничего не оставалось, как откинуться в капитанском кресле и наблюдать на экране начинающийся бой. Разве что ведерка с попкорном не хватало. Первыми действительно ударили альтаирские штурмовики. т 67 «Араши». 80 этих машин, тремя волнами под прикрытием двух десятков истребителей tr 9 хайбуса обрушились на сильно выдвинувшийся вперед отряд из шести эсминцев третьей эскадры. Тяжелые, хорошо бронированные штурмовики без особого труда преодолели ПКО эсминцев и засыпали их с близкой дистанции целым роем неуправляемых ракет. Несмотря на небольшую мощность каждой из ракет, Они достаточно успешно справились с задачей уничтожения зенитных орудий и внешней защитной обшивки корпусов эсминцев. Потеряв всего одну машину, штурмовики отступили как раз перед тем, как к месту сражения подоспели истребители с авианосцев неутомимый и неуязвимый. Четыре эскадрильи «Фурии», а это 48 машин, быстро отогнали истребительное прикрытие альтаирцев, но преследовать их не стали, встав на барраж вокруг эсминцев. Я на всякий случай глянул в тачпаде параметры наших и альтаирских авианосцев. Своих-то я знал и по памяти, а вот насчет альтаирских мог ошибиться. По экрану побежали строчки характеристик. Тип Тайхо, разработка Mitsuki Inc. Длина – 976 метров, авиакрыло – 116 спейсеров, способных действовать и в атмосфере, и в открытом космосе. 24 истребителя Хаябуса, 40 штурмовиков Араши, 40 торпедоносцев в Сукору, 12 разведчиков в Кицуне, оружие, броня и так далее. Там ничего необычного, все штатно для своего класса. Получалось, что альтаирские авианосцы чуть меньше наших по размеру, чуть более скоростные и несут 116 единиц москитного флота против 140 на наших. Но при этом количество штурмовиков и торпедоносцев у «Альтаирцев» даже выше – по 40 против 36, а вот истребителей значительно меньше – всего по 24 против 56 у нас. Так что, несмотря на преимущество в один авианосец, размер авиакрыльев обоих флотов был примерно одинаковым. А если посчитать еще и собственное авиакрыло линкора «Уильям Шарп», то у флота Федерации даже имелось преимущество. Вопрос оставался только в том, кто и как своими силами распорядиться. Альтаирцы явно сосредоточились на атаке всеми силами рвущейся вперед третьей эскадры, посылая в бой волну за волной своих штурмовиков и торпедоносцев с максимально возможным истребительным сопровождением. Командование же флота Федерации ограничилось лишь прикрытием своих сил истребителями, вообще не пуская в бой ни штурмовики, ни торпедоносцы. Тут появились первые неприятные сюрпризы. Хаябуса альтаирцев оказался на удивление сильным противником. А безусловно, качественные, но уже немного устаревшие СФ-15 «Фурия» уступали альтаирцам как в маневренности, так и в броне и вооружении. Все это приводило к большим потерям в прямых столкновениях. А с учетом того, что истребители Федерации в первую очередь должны были атаковать штурмовики и торпедоносцы, вездесущие хаябусы периодически устраивали форменный погром нашим истребителям. Спасало лишь то, что бой в основном шел в зоне ПКО дружественных кораблей, которые оказывали весомую поддержку, записывая на свой счет каждую третью из сбитых альтаирских машин. В результате массированных атак Москитного флота было уничтожено 3 эсминца и 6 корветов, сбито 26 истребителей. Ценой этого стали почти 40 альтаирских штурмовиков и торпедоносцев, не вернувшихся на свои корабли. Но остановить наступление эти отчаянные атаки, конечно, не могли, и через полчаса в бой вступили основные силы флота. Первый огонь открыл, как и положено, линкор, дав залп из сатрона главного калибра по фрегату Асахи, а потом добавив по нему же 680-мегаваттными башенными установками лазеров. С предельного расстояния линкор ожидаемо промахнулся, но его выстрелы стали сигналом остальным кораблям эскадры на открытие огня. В космическом бою, казалось бы, добиться попадания задача совершенно простая. Компьютер захватывает цель, рассчитывает упреждение и вот твой снаряд или луч бьют точно в цель. Но это только в теории. Практика, как всегда, вносит свои коррективы. Первая и самая главная помеха – противодействие противника. Конечно, если целью является стационарный объект или корабль на высокой скорости и без возможности маневрировать, то судьба его плачевна. Но вот если мишенью стал боевой корабль, то все сразу усложняется. На огромных расстояниях смещение цели даже на несколько метров приводит к многокилометровым промахам. Так что боевые корабли при опасности обстрела двигаются постоянно, немного изменяя курс и корректируя положение в пространстве маневровыми двигателями. Чем-то это походит на движение пьяного человека. Вроде как идет он себе прямо, но при этом то вправо качнется, то влево, то притормозит, то наоборот ускорится. Только в случае звездолета это не хаотичное движение затуманенного алкоголем мозга, а точно выверенные маневры, за которые отвечает вся мощь вычислительных систем из скина корабля. Считается, что предугадать это микроманеврирование невозможно, а соревнования прицельных комплексов и оборонительных маневров и выводит тот самый показатель КО, коэффициент эффективного огня, за повышение которого бьются все комендоры во всех флотах. Существуют целые школы эффективной стрельбы, адепты которых с пеной у рта доказывают друг другу их эффективность в бесконечных виртуальных симуляциях. Где-то считается наиболее правильным стрелять в одну и ту же точку в расчете на то, что рано или поздно маневр все-таки приведет цель в нее. Где-то предпочитают создавать определенные зоны поражения, рассчитанные на последовательность разнонаправленных выстрелов, которые как бы создают сужающуюся сеть вокруг цели. Ну а кто-то просто стреляет по интуиции и опыту, или же просто полагаясь на предложенный компьютером оптимальный вариант. Второй немаловажный фактор – это, конечно, расстояние до цели. Тут все просто. Если лазер достигает цели со скоростью света, то все остальные снаряды имеют свою, значительно меньшую скорость, а значит и время подлета, которое одновременно является и временем для принятия врагом контрмер. Он может пробовать увернуться, сбить снаряд или отклонить его. Ракету можно ослепить средствами радиоэлектронной борьбы, рэп, дать сложную цель или вообще заставить самоликвидироваться. Это уже не упоминая о банальных зенитных пушках. Чуть сложнее с торпедами. Эти огромные бронированные болванки, набитые астролитом и практически не содержащие в себе электроники, очень сложно остановить. Но это преимущество рождает и главный недостаток. Из-за отсутствия систем самонаведения торпед довольно просто увернуться. Так что стрельба, например, из рельса Трона с расстояния 60 км уже дает время подлета снаряда около 10 секунд при скорости снаряда 6250 метров в секунду, а с 1000 км целых 2,5 минуты, что по меркам космического боя практически бесконечность. Так что рельсатронами при всей их катастрофической мощи, уничтожить противника весьма непросто, и, как правило, их эффективно используют или на пистолетной дистанции, то есть менее 100 километров, или по стационарным целям, всяким орбитальным станциям или расположенным на поверхности планет объектам. Это, кстати, является одной из причин, по которой корабли практически никогда не выходят из боя гиперпрыжком. Казалось бы, что может быть проще? Запахло жареным, ввел заранее рассчитанные координаты для безопасного прыжка и поминай, как звали. Но вот загвоздка в том, что в этом случае нужно почти час находиться полностью без движения и маневров, пока гипердвигатель соединяет две точки во Вселенной, чтобы создать временную двумерность пространства, необходимую для прыжка. За этот час в такую сидящую утку прилетит все что угодно, от болванки рельсотрона до торпеды или залпа всех орудий противника, которым кроме брони и средств активной защиты и противопоставить будет нечего. В общем, старая поговорка древних флотоводцев о том, что лучшая броня крейсера — это его скорость, вполне актуальна и в эпоху звездолетов, только с поправкой, что не скорость, а маневр. Так что в промахе у Уильяма Шарпа не было ничего необычного. Ленкор продолжал стрелять, и постепенно лучи лазеров прорезали вакуум все ближе и ближе к вражеским кораблям. Но первым добился попадания не линкор, а по иронии судьбы фрегат с названием «Токио». Удачный залп спаренного 250-мегаваттного орудия прожег основательную дыру в носовой части альтаирского эсминца, и практически сразу после этого тут отстрелил две разольные завесы и начал отходить, прячась за ними, нарушая при этом строй. И вот уже фрегаты Якуму и Лиссабон начали обмен ударами, выжигая друг у друга широкие полосы на бортах и осыпая пространство облаками мелких обломков. Третья эскадра все глубже входила в строй альтаирцев, и в бою на короткой дистанции уже начинали сказываться численное преимущество и огневая мощь флота Федерации. Фланговые первая и вторая эскадры начали подтягиваться к месту боя, чтобы прикрыть тыл адмиралу Хоферу, когда он прорвется к авианосцам. Все пока шло практически точно, как предсказывал Искин, с поправкой, может, на чуть большей потери нашего флота. Над альтаирцами навис призрак разгрома. Линкор рвался к авианосцам, как медведь, сквозь стаю собак, периодически огрызаясь убийственными залпами 680-мегаваттных орудий и пуская сотни ракет. Один из альтаирских корветов, неосторожно подставившийся под такой выстрел, буквально разлетелся на части, не успев даже отстрелить спасательные капсулы. Больше трех сотен штурмовиков и торпедоносцев кинулись на атакующий линкор, стремясь хоть как-то замедлить его приближение. В ответ адмирал Хоффер приказал авианосцам направить все свои силы на атаку вражеских кораблей. Началось движение и в нашей эскадре. Из узких щелей ангаров на бортах несокрушимого звеньями начали стартовать сначала истребители, затем уже штурмовики, а под конец торпедоносцы. Видимо, в бой отправляли всех, потому как вылетела даже эскадрилья из 12 разведчиков «Сентинал», хотя толку от них в подобном бою немного. Но приказ есть приказ, и все значит все. Адмирал Хоффер, видимо, чувствовал, что настал критический момент боя, и необходимо нанести удар, который сломает хребет противнику. Сформировав строй из пяти эшелонов с шестерками истребителей по периметру, авиакрыло несокрушимого отправилось в бой. «Ну что ж, удачи вам, ребята!» – подумал я, провожая взглядом на обзорном экране россыпь сверкающих точек кормовых дюс уходящих машин. Затем я снова обратил свое внимание на картину битвы, где как раз разворачивался завершающий акт разгрома Альтаирского флота. Линкор Уильям Шарп наконец прорвался к авианосцам и слаженным залпом башен главного калибра и уничтожил один из них. Компьютер означил его как «Унрю». Это произвело впечатление на альтаирцев, и остальные четыре авианосца начали поспешное отступление, отстреливая все средства защиты, что были в наличии. Пространство вокруг заполнили густые облака противолазерного аэрозоля в перемешку с обломками взорванного авианосца. Истребители и штурмовики обеих сторон сцепились в смертельной схватке, одни пытаясь не пустить врага к своим материнским кораблям, а другие, стараясь закончить этот бой и окончательно разгромить врага. Фрегаты 3 эскадры тоже не теряли времени даром. Под их сосредоточенным огнем погиб сначала альтаирский фрегат Якума, а затем уже и получивший повреждения от линкора Асахи. Зрелище было, конечно, завораживающим. Я переключился на обзорный экран находящегося в гуще боя эсминца Кирк. Вокруг, на разных эшелонах, бились стальные гиганты. Лучи лазеров сверкали отовсюду. Сверху, снизу, сбоку периодически мелькали фурии, преследующие вражеские торпедоносцы или, наоборот, альтаирские хаебусы, гоняющие наши штурмовики Монтикора. Ракеты, мигая маневровыми двигателями, вгрызались в борта кораблей. Многочисленные взрывы разбрызгивали в стороны волны обломков. Иногда в обзоре попадались тела в скафандрах и разбитые, а может и целые, там не разобрать, спасательные капсулы. И все это в мертвой тишине, как будто в фильме выключили звук. Глядя на такое, понимаешь привычку пилотов-спейсеров врубать музыку в полете. Тишина космоса не так давит, когда ты на мостике корабля в окружении экипажа, а вот в одиночестве, в кабине небольшого хрупкого куска металла такая тишина может сводить с ума. Я слышал даже, что некоторые пилоты ставят себе в бортовой компьютер имитатор звуков выстрелов и пуска ракет. Баловство, конечно. Но не мне их судить. «Сэр, вам стоит на это посмотреть!» Как-то очень тревожно сказала вдруг Уилсон. Тут же на моем экране появилась тактическая карта боя. Там было все как и раньше. Третья эскадра громит альтаирцев, первая и вторая со своих флангов тоже уже скоро должны вступить в бой и завершить разгром. В самом центре буквально мешанина тактических символов, а строка сообщений мигает, выводя все новые и новые данные. Похоже, самое время открывать шампанское и строчить победные реляции. «На что посмотреть? Конкретизируйте, стар Старкомандер!» Не скрывая раздражения, ответил я. квадрат f ИФ-14. Минус 8 единиц от плоскости эклиптики», — отрапортовала Старпом. На моем экране появилось увеличенное изображение названного квадрата. Я перевел на него взгляд и не смог сдержать эмоций. «Твою ж мать!»